Глава девятая Пальцы трясутся, когда я заплетаю волосы в косичку, стоя перед зеркалом в своей спальне. Стараюсь делать привычные вещи и не думать о Ковалеве, но ничего не получается. Губы горят после недавнего поцелуя с паршивцем. Я бы рада о смысле случившееся, но словно на повторе воспроизвожу ощущения, которые захлестнули с головой, когда почувствовала у себя во рту язык Андрея. Всегда считала, что тренажерный зал — это проклятое место. Оказывается, действительно проклятое. Сильно зажмуриваюсь. Но взгляд Андрея перед тем, как мы перешли черту, давление его рук на моем затылке и жадный поцелуй даже не собираются покидать голову. Как нам общаться после этого? Прислушиваюсь к себе. А ведь желание издеваться над Ковалевым меньше не стало. К нему добавилось еще одно, запретное, и такое мучительное. В кровати я долго лежу без сна. До сих пор потряхивает от произошедшего. Но еще больше ужас и паника от того, что мне понравилось целоваться с Андреем. Очень понравилось. Ни капли не удивлюсь, проснувшись от возбуждения. Всеми способами сократить время проживания Андрея в нашем доме теперь хочется нестерпимо. Потому что до этого Ковалев не снился мне в интимном плане. Вообще, может быть, я питала к нему симпатию, хотела общаться, но то, что было ночью во сне, никогда я о таком не мечтала. Распустив косу и одевшись, спускаюсь на завтрак. Решаю вести себя, будто ничего не было. Уверена, и Андрей выберет такую же тактику. А если нет, подскажу ему, как будет лучше». Но когда я вижу Ковалева на кухне, весь запал дерзости испаряется. «Доброе утро», — произносит Андрей, заметив меня, и кивает на кофемашину. «Будешь?» Отрицательно качаю головой, наблюдая, как он подходит к открытому окну и убирает с подоконника пепельницу и сигареты. «Ковалев курит?» «Что-то новенькое. Никогда не видела его с сигаретой в руках». «Ты же фанат здорового образа жизни». «Балуюсь иногда. Только об этом никто не знает. Лишь ты и я. Договорились?» Намекает на вчерашний поцелуй, чтобы я и о нем тоже помалкивала. «Ты вечно меня сдавала матери, после чего я нехило огребал, а ты получала ответки. Я не собиралась никому об этом говорить, показываю на сигареты. Впрочем, как и о поцелуе. Даже девчонкам ничего не скажу». Они бы посмеялись надо мной и покрутили пальцем у виска. Потому что мы с Ковалевым с детства только и делали, что задевали друг друга. А теперь... Ну вот, снова думаю о том, что мы целовались. Курение и спорт несовместимы. Выбери что-то одно. Я очень заблуждалась, что наши отношение изменится после того танца в клубе и поцелуя в тренажерном зале. Андрей все так же раздражает. «Торопишься?» Вдруг серьезно спрашивает он, не ответив на мою колкость. Причем уже не первый раз. Ничего не понимаю. Встряхнув запястьем, смотрю на часы. Минут десять есть. Лицо Ковалева может не выражать абсолютно никаких эмоций. Он не покажет их ни интонацией, ни жестом. Но даст понять, чего от него ждать в следующее мгновение. Вот и вчера застал врасплох тем, что поцеловал, хотя... Я до сих пор не уверена, кто первым потянулся навстречу. Подхожу к холодильнику и достаю йогурт. У меня слишком развито ассоциативное мышление. Теперь всегда, когда Андрей будет рядом и посмотрит на меня, я буду вспоминать его руки на своем затылке и наш поцелуй. И рада бы не думать об этом, но пока не знаю, как. Яна, Андрей преграждает мне путь. Я вчера потерял над собой контроль. Больше подобное не повторится. Вот как. Не стал ходить вокруг да около и делать вид, что ничего не произошло. Хвалю. Только не за то, что не повторится. Андрей с детства не может меня терпеть. Представляю, как на утро он раскаивался, что переступил черту. Проблема в том, что я испытываю другие чувства. И осознание этого отзывается внутри новой волной раздражения. Что именно? Беру ложку и сажусь за стол. Танец или поцелуй? Поразительно, что я тоже говорю ровно, потому что внутри все бурлит от эмоций. Ни то, ни другое. Жаль. Наигранно вздыхаю. Но чего стоит сохранять сейчас беспечный и невозмутимый вид? Кстати, мне понравилось, как ты целуешься. Отправляю ложку с йогуртом в рот и чувственно ее облизываю. Бывший, конечно, был лучше. «Ну, ты тоже неплох». Андрей наблюдает за моими действиями, слегка прищурившись. «Кажется, я слышу тихое стерва». Ковалев ударяет рукой по кнопке кофемашины. «Сигареты, кофе. Скажи еще, что ты и алкоголь употребляешь». «Точно собираешься чемпионат выиграть, а не проиграть?» Шумно вздохнув, Ковалев поворачивается ко мне. Йогурт застревает в горле. «Точно». Выплевывает Андрей и явно собирается сказать что-то еще. Но звонок во входную дверь не дает ему это сделать. Ладно, у меня тренировка, позже поговорим. Если будет настроение, тут же уточняет он. Я чувствую удовлетворение, потому что удалось вывести Андрея из себя. Но тут же вновь вспыхиваю от злости и негодования. Оказывается, тренироваться Ковалев будет с Ладой, той самой девушкой из клуба. Каким-то чудом заставляю себя дышать, едва не согнув чайную ложку, которой ем йогурт. Провожаю парочку взглядом. Андрей и Лада спускаются в спортивный зал. Надеюсь, и правда на тренировку. В противном случае сегодня же позвоню Яну и отцу и попрошу их, чтобы отправили Андрея реабилитироваться куда-нибудь подальше от нашего дома.